Глава девятая Вика хорошо запомнила тот день, когда начался самый тяжёлый период в её жизни. Да, ещё совсем недавно она была уверена, что этот период начался с той минуты, как она подобрала на улице существо. Но вскоре она убедилась, что это было далеко не самое худшее, к чему ей следовало быть готовой. Так вот... Первый признак надвигающейся катастрофы она увидела 23 июля. В тот самый день, о котором говорилось выше, обыкновенное утро переросло в настоящий кошмар, когда она встретилась с Настей. Они договорились, как обычно, пойти вместе к озеру. Никогда еще вики не было так страшно, как в ту минуту, когда она увидела лицо своей горячо любимой подруги. За одну ночь Настя исхудала так, словно не недоедала несколько месяцев. У нее ужасно осунулось лицо, а кожа стала настолько бледной, что в это трудно было поверить. И однако она преспокойно улыбнулась и поцеловала Вику в знак приветствия. Она вела себя так, словно была совершенно здорова, хотя одного взгляда на ее лицо было достаточно. чтобы понять, в каком опасном состоянии она находилась. Вика такая обмерла от ужаса. Она знала, почему это произошло. Сегодня, в первый раз за все время их общения, существо, оставленное на ночь у Насти, так и не вернулось обратно к ней в шкаф. Оно осталось в Настином доме, вместо того, чтобы вернуться к ней, своей законной хозяйке. Именно поэтому Настя так ужасно выглядела. Именно поэтому она так страшно ослабела. Вику затрясло от ужаса. «Нет-нет, этого не может быть!» «Тихо, тихо!» Настя взяла ее за руку и потянула в сторону леса. «Идем, поговорим у озера». Во все время пути они не произнесли ни слова. Вика не могла говорить, так как знала, что если попытается... обязательно начнёт кричать, а Настя, видимо, понимая её состояние, давала ей возможность хоть немного прийти в себя. В этот раз озеро не оказало на веку своего обычного успокаивающего действия. Наоборот, при виде его ей стало только хуже. Повернувшись к Насте, она дрожащим голосом произнесла. — Отдай мне существо, ты никогда больше не должна к нему прикасаться. «Не надо, Вик!» — тихо, но сурово сказала Настя. «Ничего страшного не произошло. Я справляюсь». «Вижу я, как ты справляешься. Отдай мне эту тварь сейчас же». «Я отдам, если ты так хочешь. Но это сделает меня очень несчастной». Вика замотала головой, давая понять, что не желает ничего слышать. «Быстро!» Настя предприняла последнюю попытку. «Ты зря так волнуешься. Со мной все в полном порядке. Это скоро закончится. Я обещаю». «Что это?» — процедила Вика сквозь зубы. Настя печально вздохнула. «Сама не знаю. Я просто должна это выдержать. И тогда все будет хорошо. Ты больше не будешь мучиться». «Хватит, Родионова! Прекрати нести эту чушь! Ты себя в зеркало видела?» «У тебя ужасный вид, совершенно и безнадежно больной. И ты знаешь, почему. Больше никаких разговоров. Отдавай мне существо немедленно!» Вздохнув, Настя сняла со спины рюкзак и, вынув из бокового кармана существо, протянула его Вике. Вид у нее при этом был до того грустный и одинокий, что Соколова неожиданно для самой себя бросилась к ней в объятия Из глаз её неудержимым потоком хлынули слёзы. «Не обижайся, Настя! Пожалуйста, не обижайся на меня! Ты ведь знаешь, как сильно я тебя люблю, но я не могу позволить этому чудищу вредить тебе и дальше! Я просто не могу этого допустить! Я не настолько чёрствая! Пожалуйста, не сердись на меня! Пожалуйста!» Настя ласково обняла её в ответ. «Я не сержусь на тебя, правда! Как я могу?» Ты ведь делаешь это из любви ко мне. Пусть будет по-твоему. Может, ты и права. Их примирение было полным и безоглядным. Таким, какое бывает только у настоящих друзей. Вика была так напугана неожиданной болезнью Насти, что провела около нее весь день, мучительно боясь, как бы ей не стало хуже. Но все обошлось благополучно, и к вечеру страх немного отпустил ее. если бы она только знала, каким преждевременным было это облегчение. Вернувшись поздно вечером домой, Вика обнаружила нечто, От отчего волосы у нее на голове встали дыбом. Она поняла, что напрасно с такой агрессивной настойчивостью выпрашивала у Вики существо. В этом больше не было никакого смысла. всё перевернулось с ног на голову. Теперь окаянный скиталец использовал свой дар перемещения не для того, чтобы возвращаться к ней, Вики, своей избранной хозяйке, а для того, чтобы неотлучно находиться при Насте. Очевидно, он нашел себе другую, более интересную жертву. Для Вики это было много хуже всего, через что ей уже пришлось пройти». Она хотела немедленно помчаться домой к Насте и забрать существо обратно, пускай даже в этом и не было особого смысла. Но мама не пустила ее. На дворе уже стояла ночь. Ей так и не удалось сомкнуть глаз до самого утра. А как только забрежел рассвет, она оделась и рванула в знакомый коттедж. Настя была цела и невредима. Вот только стала еще бледнее. и временами казалось, что ей трудно говорить и дышать. Существо находилось в ее комнате, на кровати рядом с подушкой. Вика пришла в ужас от этого обстоятельства, хотя и сама не знала, что именно ее так напугало. Наверное, ей не понравилось то, что Настя на протяжении всей ночи находилась в такой опасной близости от существа. Но говорить с ней об этом было бесполезно, Она не видела никакой угрозы и была уверена, что существо способно нести зло с любого расстояния, так что не было смысла думать о том, где его держать. Вика с упорством отчаяния вновь и вновь забирала его к себе домой. Но какой в этом теперь был толк? Через положенные три часа мирское создание вновь возвращалось к Насте, и запирать его в банках, кастрюлях и тому подобных замкнутых сосудах было совершенно бесполезно. Теряя себя от ужаса, Вика в то же время испытывала глубокое недоумение. «Разве не я его хозяйка?» — спрашивала она в угрюмой ярости. «Оно выбрало меня для своих подлых штучек, и я уже почти смирилась с этим. Так с какой стати оно вдруг взялось за тебя? Я не знаю». Это действительно странно. Настя тоже чувствовала себя задачиной. Я не думала, что она может менять хозяина. В книге об этом ничего не говорилось. Нет, я уверена, что именно ты по-прежнему его главная мишень. Ведь с тобой до сих пор происходят всевозможные катастрофы. Только вчера ты едва не попала под машину. Уже в который раз. Нет, он взялся за меня по какой-то... Другой причине. По какой? По какой? Мы должны немедленно это выяснить. Вика была в полном отчаянии. Настя только и могла что ободряюще погладить ее по плечу. У нее не было никаких идей. Она не знала, почему все так странно повернулось. Только одно ей было совершенно очевидно. Что бы это ни было, она должна это вытерпеть до конца. Почему? Да потому, что это было именно то, ради чего она пришла в этот мир. Она знала это так же точно, как и то, что ее зовут Настя Родионова. Вика и не знала, что жизнь может быть настолько кошмарной. Наступил август, последний месяц лета, который, судя по всему, обещал стать последним и для ее лучшей подруги. Настя слабела с каждым днём, таяла, словно снег на солнце, и становилась все более хрупкой, тихой и смиренной. Ее красивый мелодичный голос звучал всё тише и глуше, пока в конце концов не превратился в измученный, хрепловатый шепот, который можно было разобрать, только склонив ухо к ее губам. Жаловалась ли она? Никогда. По-видимому, она просто не знала, что это такое. Вика теперь не покидала ее целыми днями. Они гуляли вместе, разговаривали, ходили в лес, иногда даже смеялись. Но все это в атмосфере глубочайшей печали, которую Соколова была не в силах преодолеть. Быть может, если бы Настя жаловалась или плакала, проклиная свою судьбу, ей было бы легче смотреть на ее медленное угасание, Но ласковый, безмятежный настрой девочки только усугублял ее страдания. Ведь она считала себя виноватой в том, что происходило с Родионовой. Не привлеки она в ее жизнь существо, ничего подобного не случилось бы. А Настя была так добра к ней. Она и не думала винить ее. Ни разу в ее глазах не мелькнуло ничего похожего на злость или раздражение». И это буквально разрывало вики сердце. Она не теряла надежды вернуть существо под свой контроль, вновь и вновь забирала его у Насти и относила к себе домой. Но проклятый скиталец с точно таким же упорством вновь и вновь возвращался к слабеющей девочке, чтобы продолжать высасывать из нее жизнь. Вику поражало то, что Настя совсем на него не злилась. Каждый раз, держа его в руках, она только с грустным видом качала головой, словно видела нечто, заслуживавшее самого искреннего сочувствия, а вовсе не смертельной ненависти. Вика не понимала этого. Уж она-то ненавидела существо со всей силой своей души и часто думала о том, почему оно не губило Настю теми же способами, что и ее, разнообразными неприятностями, ушибами, Жестокими стрессами и тому подобными, пусть и не очень приятными, но относительно безопасными выходками. Нет, Насте оно подобного вреда не причиняло. Настю оно просто убивало. Если бы только был какой-то способ обезвредить его, лишить этой гадкой отравляющей энергии. Вика не пожалела бы и собственной жизни, чтобы найти и привести его в исполнение. Но она ничего не могла сделать. Происходило нечто, что было недоступно ее пониманию. Она была совершенно бессильна, и это было ужаснее всего, что она когда-либо испытывала. К 15 августа Настя настолько ослабела, что больше не могла выходить из дома. Ее руки и ноги стали немощными, как у девяностолетней старушки. Она едва могла двигать ими, хотя и скрывала это своистину героическим упорством. Встревоженная Маргарита Сергеевна отвезла ее в Краснодар на обследование. Врачи сказали, что не видят решительно ничего серьезного, все органы в полном порядке и вообще непонятно, почему она так истощена. В конце концов прописали покой и обширный комплекс витаминов, толку от которых было не больше, чем от таблеток-пустышек. Теперь Настя целыми днями лежала у себя в комнате с существом возле подушки. Её тёмно-зелёные глаза казались неестественно огромными на маленьком исхудалом лице. А запястья так истончились... что трёхлетний ребёнок мог бы сжать их в кольцо большим и указательным пальцем. Вика не покидала её ни на минуту. Ей всё время хотелось плакать, но она сдерживала себя так, как не хотела расстраивать Настю. Что касается последней, то чем хуже ей становилось, тем добрее она была к окружающим. Ни разу она не расплакалась от жалости к себе, ни разу не изъявила дурного настроения, Ни разу не сказала обидного или злого слова. До самого конца она оставалась спокойной и безмятежной, такой, какой была всегда, удивительной и необычайно сильной. Последние дни лета, как больно Вике было думать о том, что они были последними не только для лета, текли невероятно медленно, и в то же время с непреклонностью, от которой становилось жутко. Вика теперь боялась расстаться с Настей, даже на минуту. Она проводила с ней целые дни, и проводила бы и ночи, если бы это было возможно. Но мама возражала, так как считала, что она и так проводит слишком много времени в чужом доме. И поэтому, каждый раз, уходя от Насти, Вика была вне себя от паники, и первые солнечные лучи неизменно встречали ее вновь бегущей к дому Родионовых. Вновь и вновь она испытывала огромное облегчение, видя Настю живой и улыбающейся. Как бы плохо ей ни было, она всегда улыбалась. Но тут же ее пронзал отчаянный страх, так как она понимала, что едва ли это продлится долго. Накануне рокового дня 28 июля, когда она, как обычно, сидела в изголовье Настиной кровати и та что-то тихонько ей рассказывала, невыносимая боль вдруг сжала ее сердце, как будто она ощутила неумолимую близость надвигающейся развязки. Казалось бы, ничего особенного не произошло, но ей вдруг стало так больно и страшно, что по ее щекам обильными ручьями покатились слезы. Она плакала беззвучно, но так горько и безутешно, что внутри у нее все пылало от боли. Заметив ее слезы, Настя с трудом пристала с подушки и положила руку ей на плечо. — Не надо, Вик! Та зарыдала еще отчаяннее. — Послушай меня, я должна сказать тебе кое-что важное. Приложив воистину титаническое усилие, Вика заставила себя успокоиться. Сморгнув слезы, она жалобно посмотрела на Настю, та спокойно сказала. «Я не умру, Вик. Я тебе это обещаю». «Как ты можешь обещать такое?» И на этот вопрос у меня нет ответа. «Просто я знаю, что это правда. Я знаю, что не вру тебе. Это не пустые утешения». я не умру просто поверь мне скоро все будет хорошо ее голос звучал как-то необыкновенно слишком серьезно слишком спокойно слишком уверенно неестественно уверенно на грохотный миг вика ей поверила и все же в этот вечер покидая настю она испытывала такой ужас что ей стоило немалого труда вернуться домой вместо того, чтобы просидеть рядом с Настей всю ночь. На следующее утро все уже было кончено. Но Вика еще не знала об этом. Прибежав к Настиному дому, она долго стучала, но так и не дождалась никакого отклика. Тогда она толкнула дверь и, обнаружив, что та Таня заперта, со всех ног бросилась на второй этаж, в Настину комнату. Очутившись в ней, она увидела зрелище, от которого сердце ее едва не остановилось. Сидя на коленях возле Настиной кровати, Маргарита Сергеевна судорожно плакала, На ее внучка, бездыханная белоснежная тень, лежала перед ней на кровати, и видно было, что жизнь оставила ее уже много часов назад. Вика не заплакала, не закричала, даже не пошевелилась. Она только пристально смотрела на эту безжизненную фигуру и чувствовала, как в ее горле медленно нарастает ком отчаянной боли. Боли, которые она никогда не сможет пережить до конца. кой как преодолев оцепенение, она подошла к Маргарите Сергеевне, и, упав на колени, рядом с ней стиснула в ладонях маленькую прохладную руку Насти. В этой руке был зажат какой-то предмет. Раскрыв белоснежный кулачок, Вика увидела непонятные бледно-зеленые лохмотья, кусочки странной сухой материи, которая была до того хрупкой, что рассыпалась от малейшего прикосновения. Она без труда догадалась, что это было такое. Но это не вызвало у нее никаких эмоций, ни радости, ни облегчения, вообще ничего. Утрата до такой степени оглушила ее, что она не способна была осознавать что-либо, кроме неё. Прошло много часов, прошел почти целый день. Но она даже не заметила этого. Время как будто перестало для неё существовать. Она даже особо ни о чём не думала. Настолько всепоглощающей была боль, овладевшая её душой. Только когда мама и Маргарита Сергеевна принялись уговаривать её встать и пойти домой, она немного пришла в себя. Вернее сказать, она только осознала происходящее вокруг. больше же её... Нисколько не уменьшилась. Ей не хотелось уходить. Она предпочла бы сидеть вот так рядом с Настей целую вечность. Но мама так настойчиво упрашивала ее. Она тоже была глубоко подавлена разразившейся трагедией, что в конце концов она подчинилась и покорно побрела домой. По дороге мама что-то со слезами говорила ей, наверное, пыталась утешить. Но Вика ничего не слышала. Она думала о зелёных лохмотьях в Настиной руке, её мёртвой, безжизненной руке. И так существо было уничтожено. Оно выпило всю Настину жизнь до последней капли, и почему-то это положило конец его собственному существованию. Больше оно не сможет вредить ей, Вике. Больше оно не представляет для нее никакой угрозы. Его больше нет. Радовало ли это ее? Наполняло ли душу облегчением и светлыми надеждами на будущее? Она могла бы с уверенностью сказать, что нет. Она не испытывала ни малейшего облегчения, ни малейшей радости. Просто это был еще один факт, за которое она всю свою жизнь будет благодарна Насте. Но она не очень долго размышляла об этом. Вскоре другая мысль завладела ее разумом. Она вспомнила распространенную поговорку, утверждавшую, что время лечит всё Это высказывание ей не нравилось. Она не хотела, чтобы время когда-нибудь вылечило ее. Она не хотела ничего забывать. Даже ту боль, которая сейчас огненными бичами вспарывала ей сердце. Одна мысль о том, что она когда-нибудь забудет это, приводила ее в ужас. «Я никогда не забуду тебя», — мысленно твердила она, шагая рядом с мамой по темнеющим улицам. «Я никогда не забуду тебя. Я никогда не забуду тебя». А потом вдруг что-то порвалось в ее душе, и она зарыдала так. как не рыдала никогда еще в жизни».